Глава 10 Нет. Столько стоять предельно неудобно и чертовски скучно. Я уже успел исследовать каждый миллиметр видимого участка жутко грязных обоев с неизвестно откуда взявшимися следами ботинок. И изучил всю поверхность полки, которую, кстати, уже довольно долгое время продолжал держать. С другой стороны, стоять таким образом было весьма полезно и продуктивно для мышления. Я смог наконец-то подключить все свои умственные ресурсы. Ну, те, что есть, по крайней мере. Тело мое снова отключилось, а разум, как и в прошлый раз, продолжал работать. Интересно, что я не упал, как это бывает при потере сознания, а словно замер. Но если в прошлый раз я считал, что это было связано с перстнем, то теперь-то понимаю, что прямой связи нет. Значит, я упустил еще что-то очень важное. Я мысленно зевнул. Минуточку. Мысленно? Может, я и поспать наконец-то смогу? Хотя бы мысленно? Стоило попробовать. Но как? Закрыть мысленно глаза? Глупо. Так я и раздумывал, уставившись в одну точку, пока сам не заметил, как действительно отключился. Мне даже что-то снилось. Кажется, немного странная деревня или даже маленький городок. с комичными домами самых невероятных форм и цветов. Не представляющего они могли быть построены. Канонически розовое, зеленое в форме сферы, черное, напоминающие маленькие останкинские телебашни. Все это смотрелось несколько жутко и более чем странно. При этом, хотя я и не уверен, над каждым домом стояла своя погода. Где шел снег, где пекло солнце, А где даже лил дождь? По улицам ходили чудные люди. Более всего это напоминало показ моделей какого-нибудь новомодного кутюрья Кричащие цвета, пугающие фасоны. От всей этой пестроты мне даже во сне стало дурно. Сновидение было очень расплывчатое, как, впрочем, и всегда. Просто раньше мне ничего похожего не снилось. Поэтому, когда я все-таки проснулся, мне потребовалось некоторое время, чтобы сбросить наваждение. Вовремя помогла полка, которая неожиданно грохнулась мне на ногу. Я подскочил и запрыгал по комнате на одной ноге, ругаясь, на чем свет стоит. Тут еще мне подвернулась стопка аккуратно сложенных в же книг. Я с размаху грохнулся на пол и затих, продолжая скрежетать зубами. Спустя пару секунд до меня дошло, что пол-то грязный, а форма охранника, что на мне, единственная чистая и целая одежда в квартире. Я вскочил и начал отряхиваться. Мысли в голове забегали табуном, сопровождая свое движение жутким топотом. Неужели я теперь буду вот так каждый день отключаться? Минуточку. День? Я даже не сразу заметил, что на улице уже вечер. Видел я в окружающей меня темноте просто прекрасно, поэтому, уже почти привыкнув к этой весьма полезной способности, не сразу заметил смену времени суток. И самое удивительное, я не только видел, но и чувствовал себя тоже просто замечательно. Мышцы не ныли, связки не болели. Даже похмельного синдрома не было. Это, конечно, явный плюс. Об этом стоит подумать во время завтрака. желудок отчаянно заурчал. Вот только есть-то ничего. Не водится в моей квартире еда. В холодильник заглядывать бесполезно, да и опасно. До того, как выключилось электричество, там уже ничего съедобного не было, а теперь уж. И деньги все вчера в баре проел, вернее, пропил. Все свои 20 рублей. А что? Мне теперь и пить можно? Как показывает практика, дневной сон действует прямо-таки воскрешающе. За организм можно не волноваться, его теперь хрен погубишь. А вот кушать все равно хочется. Что же делать-то? Не верится, что ко мне никто даже не вломился за весь день. Это удивительно. Учитывая то, что в последнее время моя квартира стала просто проходным двором. Можно, можно. Можно зайти к соседке. Хотя все же не стоит. Неприлично как-то. А вот если... Мои размышления прервал стугу дверь. В кои-то веки в нее постучали. Не вышибли. Не открыли отмычкой. А именно постучали. Я судорожно оглядел все еще весьма захламленную комнату. Все еще весьма помятого себя. И вздохнув, пошел открывать дверь. «Может быть, пришла добрая душа покормить меня голодного?» «Хоть бы три корочки хлеба или мяса кусочек с кровью». «Ой ты, как же меня все достало!» В глазок я посмотреть забыл, потому что перед моим голодным взором уже проплывали самое разнообразное блюдо. От фаршированных баклажанов до супа галины с бланком. Эх, слюнки текут. «Сантехника вызывали?» Я с трудом отвлекся от столь вкусных и приятных мыслей и попытался вникнуть в смысл фразы, попутно сгладывая слюну. Я говорю, сантехника вызывали? Повторил глубокий, хотя и слегка пропитый баритон. Да, конечно, вызывал, проходите. Я еще неделю назад вызывал. Наконец, на удивление осмысленно среагировал я. Здоровенный мужик в довольно приличном костюме. Ну, для сантехника приличном. чесал бороду. «Так я же говорил, что пока Электрик не придет, я ничего делать не могу!» «Простите, что спрашиваю, но зачем вы тогда зашли?» Не слишком приветливо поинтересовался я. «Да мимо просто проходил, вот и зашел!» Поиздеваться он, что ли, зашел? «Хм!» — многозначительно произнес я. «Но ведь Электрик сказал!» «Да знаю я, что он сказал», — перебил сантехник. «Мы с ним на днях согласуем расписание. Через недельку-две будет окно, в которое мы неофициально придем вместе и все сделаем». «Неофициально? Это значит, что и оплата неофициальная?» — подозрительно спросил я. «Конечно! А вы что думали? У нас расписание. Мы же не можем из-за вас его нарушать». «Ну, это, допустим, понятно». Но не через две недели. Как же я буду без электричества и с протекающим водопроводом? Я же даже из дома отлучиться не могу. Я потихоньку начал закипать. «А что я могу без электрика сделать?» — развел он руками. «Между прочим, это очень опасно — работать с водопроводом, когда в квартире проблема с электропроводкой». «А жить, значит, по-вашему, в такой квартире безопасно?» — вскричал я. «Повторяю». «Без электрика я ничего сделать не могу», — повторно развел руками сантехник. Мы замолчали одновременно. В воздухе повисла тягучая пауза. Внизу хлопнула дверь и послышались тяжелые шаги. Мы с сантехником невольно замерли, продолжая думать о своем и слушая звук приближающихся шагов. На лестничьей площадке появился маленький коренастый мужичок. Поначалу мне не верилось, что такой небольшой мужичок может так топать, но когда он подошел и, представившись, пожал руку... — Крепкий мужик! Больше тут сказать нечего. — Здравствуйте! — кивнул он и повернулся к сантехнику. — Здорово, Коляныч! Я тут мимо проходил, вижу, ты стоишь. Дай, думаю, загляну. Тем более в этой квартире помнится как раз с электричеством не лады «А, так вы электрик!» — обрадовался я. «Точно!» — кивнул мужичок. «Ну что, Коль, пойдем глянем, что к чему».